Событие 62. We free things you can watch forever Fire, Water and Over People Working Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. На баке винтового фрегата «Хайфлайер» на поворотном станке было установлено новейшее 10-дюймовое орудие. «Хайфлайер» переименовали и усилили. Сарчера, который имел на баке две 68-фунтовые гладкоствольные дульнозарядные пушки Dundas 1853 года выпуска, сняли эти замечательные пушки и усилили ими высоколетящие. а назад на «Лучник» отправили две обычные 32-фунтовые. «Лучник» остался стационером в Гонконге, и воевать там ему вроде не с кем, а купцов гонять той артиллерии, что у него осталось, с избытком хватит. Потренироваться в стрельбе из монструозной пушечки 10-дюймовой еще артиллеристам высоколетящего не доводилось. Просто в море полить жалко, количество бомб ограничено семью десятками. При обстреле фортов в Тринкомале первый раз это орудие с бака винтового фрегата бабахнуло по противнику. Ну и все 80-фунтовые и 68-фунтовые до кучи отметились. После третьего залпа этих монстров сопротивление прекратилось. Возможно, англичане смелые моряки, и у них высочайшая дисциплина. Одна та самая тонкая красная линия из шотландских стрелков чего стоит. Не зря она в историю вписана. Но тут другое. Это не война, когда ты стреляешь из десятка 24-фунтовых орудий и из десятка 12-фунтовых и стреляешь обычными чугунными ядрами, а в ответ летят бомбы диаметром в 250 мм, которые при взрыве делают воронку в метр. Два залпа и половина прислуги артиллерийской выбита. Еще два залпа и стрелять практически не из чего. Проклятые враги, на мачтах которых развиваются теперь непонятные красные флаги, пристрелялись. И теперь каждая их бомба попадает куда надо. А когда все корабли эскадры выстрелили всеми пятью бортами, то живых на двух фортах Тринкомари почти не осталось. Пришлось выжившему офицеру, мичману с перевязанной головой, замахать винтовкой с привязанной к ней окровавленной рубахой. Что ж, принц де Лень оказался провидцем. А вот сведения, что почерпнул от соседа Иванов в Пхеньяне Сашка, получается, были не совсем точны. Или, возможен другой вариант, когда дела у великобританцев пошли не по плану, они засуетились и отправили за золотом эти фрегаты. По времени вполне такое могло произойти. Из Индии до Австралии месяца два-три, и назад столько же. Вполне могли успеть вернуться. Вот и вернулись. И прямо в загребущие ручонки дурня. Обследовали три фрегата на следующий день. Уже темнеть начало, когда последних раненых с них перевезли на берег. Утречком же проснулись и пошли в закрома. «Пиастры, пиастры!» – это попугай орал. Еще в пиратах Карибского моря красивые сундуки с золотыми монетами показывают. Граф этот с острова Монте-Кристо в сундуках тоже копается, звенят золотые дублоны. Ну, красиво же. Ничего что, тогда чеканка монет была на очень низком уровне. Они просто не могли блестеть. Были тусклыми и неровными. Нужна же картинка. Ладно, я не гордый, я согласен на медаль. И так не получилось. Сашка смотрел на мешочки кожаные, в которых и было это самое золото. И все настроение благостное уходило сквозь пальцы, как тусклый серовато-желтоватый песок. Нет, мог бы и догадаться, что не будет никто в Австралии золотой песок с мелкими самородками переплавлять, рафинировать, а потом гинею штамповать. Бред. Монеты могут делать только в метрополии. А то колония, получив свои деньги, может возжелать и независимости. Но понимание и ожидания разные вещи. Хотелось блеска пиастров. Сундуков было двадцать Или сундуками эти шкатулки назвать сложно. Все же сундук. Деревянный, с крутой такой крышкой, полукруглой, с сургучной темно-коричневой печатью. Красивые. Открываешь, а там кожаные мешочки, в которых по 4, видимо, кило. Ну, по 10 фунтов. Небольшой такой мешочек. И хоть золото нечистое, а смесь с серебром и медью, а все равно вид мешочка и его вес вызывают оторопь, когда первый раз берешь в руки. Радостное событие все же случилось. В третьем по счету в сундуке мешочки были другие, больше. Достали, позырили, а там самородки. Но не очень крупные, но самородки. И в пятом мешочке из этого сундука снос башки и произошел. Там был один самородок, и весил он килограмма три с половиной, а то и все четыре. Не с чем сравнивать, и нет весов под рукой. В общем, в этот день Виктор Германович узнал, что не три вещи есть, на которые можно смотреть вечно. Ну, там костер, ручей и как красивая девушка раздевается. Но и четвертое тоже вполне себе. Это разглядывание золотых самородков.